Часть первая. Эгоизм и власть. Иван да Марья. Они познакомились, когда ей было семнадцать, а ему двадцать. Сейчас ей девятнадцать, а ему, соответственно, двадцать два. Какие-то два с небольшим года, которые кажутся им теперь вечностью. Столетием, как минимум. Они и сами чувствуют себя стариками. Любовь вспыхивает, живет, а затем... А затем прежние влюблённые начинают искать поводы для расставания. Неспособные любить, они ищут способ разочароваться друг в друге. Вместо того, чтобы говорить от сердца к сердцу о главном, о любви, они ищут поводы ненавидеть. Нет, ты не понимаешь, ты опять меня не понимаешь. Иван обхватил руками голову. Я тебя люблю, Мария, люблю. «Но больше так продолжаться не может, и это невыносимо, невыносимо!» Марьяна сидела на краешке кресла и не сводила с Ивана печальных глаз. Уже больше часа она обреченно наблюдала за тем, как он в иступлении мерит широкими шагами ее крохотную комнатку. Два шага туда, два обратно, туда-обратно. «Вообще это странная закономерность». Люди куда больше, куда настойчивее говорят о любви, о том, что они любят, когда любви становится всё меньше и меньше, словно пытаются загипнотизировать себя. Я люблю, люблю, люблю. Марьяна смотрела на Ивана и думала: "Он говорит, что любит меня, но это неправда. Если бы любил, то всё было бы по-другому. Но в каждом его слове я, я и ещё раз я, а меня словно бы не существует". «Словно я пустое место, словно бы меня нет». «Маруся, неужели тебе это безразлично?» — сокрушался Иван. «Почему ты совсем не ценишь моего чувства? Неужели ты не понимаешь, что я могу тебя разлюбить? Понимаешь, просто разлюбить. Ты меня потеряешь». Иван рывком опустился на корточки напротив Марьяны и приблизился к ее лицу. Он не хотел ей этого говорить, но это была правда. «Маруся, неужели ты не понимаешь, что я могу тебя разлюбить? Он буквально физически ощущал, как его чувства к ней, его отношение к Марусеньке, Марусе, Марьяне, Марье, Маре, капля за каплей покидает его душу. Конечно, было бы правильно не говорить ей этого, потому что получается какой-то шантаж, но... Неужели ей действительно абсолютно все равно? Неужели ей действительно наплевать, будут они вместе или нет? Разлюбила? Его? Его? Как это гнусно. Глупая, глупая дура. Марьяна смотрела на него и не могла понять собственных чувств. Что она к нему испытывает? Раньше Иван казался ей очень красивым, очень. Эти тонкие, но вместе с тем мужественные черты лица, этот высокий лоб, ямочка на подбородке, широкие плечи, осанка. Да, он и сейчас кажется ей красивым. Но он стал совершенно чужим. Красивая, но не родная вещь. Она ему не верит, не доверяет, она его не любит. А ты глядишь на меня злыми глазами, прошептал Иван, пристально глядя Марьяне в лицо, и думаешь, что я кругом не прав, что я тебя не люблю. Я думаю другое, тихо ответила Марьяна, опустила глаза и посмотрела куда-то в сторону, без всякой цели, только бы его не видеть. Другое лицо Ивана искривилось в злое, высокомерное, пренебрежительное улыбки. Могу себе представить. Ты меня ненавидишь, да? Ты думаешь, я предатель, что я подлец, да? Другое думает. Могу себе представить. Не кричи, оборвала его Марьяна. Не кричи, едко передразнил её Иван. Не кричи. А я и не кричу, Мара. Я просто хочу до тебя докричаться, понимаешь? Докричаться до тебя. Последнюю фразу Иван проскандировал, словно Марьяна была глухая. Ты определись сначала, кричишь или не кричишь, а потом уже говори, выпалила она, вскочила с места и чтобы спрятаться от его глаз, подошла к окну и уставилась на улицу. Город, огромный город. На сколько хватает глаз. Заснеженные дома, новостройки. Там далеко внизу, под ногами, машины, люди, сугробы, голые деревья. Всё это механически движится, но во всём этом нет и талики жизни, холод. Марьяна чувствовала, как её будто щупальцами огромного спрута обволакивает холодное промозглое одиночество, словно одевает в свой мертвецкий саван. Она и не жила ещё, а жизнь уже кончилась. Может, она и не любила никогда Ивана. Может, не любила, а просто приняла это за любовь? А может, она и не способна к любви? Но как тогда жить? Как? Сухая судорога плача стала подниматься откуда-то из живота. Отвратительное, ужасное чувство. Ты хочешь разрыдаться, расплакаться, даже задохнуться в рыданиях, но ничего не получается. Ничего. Они встают с огнящим комом между животом и горлом и душит, душит, душит. Какая же ты холодная, бездушная, шептал Иван, провожая её взглядом. Тебе совершенно наплевать на нас, на наши отношения. Неужели ты сама этого не понимаешь? Господи, неужели я тебя любил когда-то? Он относится ко мне как к уродивой. Эта мысль буквально обожгла Марьяну, словно бы я какое-то ничтожество. Как он может так говорить обо мне? На что он рассчитывает? Он думает, что сейчас он оскорбит меня, а я брошусь ему в ноги и буду молить о прощении, но этого не будет никогда. Я люблю его, но я не буду унижаться. Не хочу разговаривать с тобой в таком тоне, тихо, но чётко сказала Марьяна. Марусь, а в каком тоне с тобой разговаривать? Иван сделал вид, что ему смешно до сарказма, что он не доумевает, в каком? Как он ужасно говорит. Марьяна сглотнула слёзы, ужасно. Подойдёт любой другой тон, сухо ответила она. А у меня нет другого тона, понимаешь, теперь нет, не осталось, прокричал Иван, вскочив на ноги и двинулся по направлению к Марьяне. Она обернулась и замерла от ужаса. Свет из окна падал так, что если смотреть вглубь комнаты, всё казалось в ней бесформенно тёмным. Но тут это резкое движение, приближающийся к ней силуэт Ивана, его огромная, напряженная, агрессивная фигура, как чья-то зловещая темная тень. У Марьяны перехватило дыхание. «Не подходи ко мне!» — заорала она. «Не подходи!» Слезы брызнули у нее из глаз. Сердце билось в груди, словно мотылек с обожженными крыльями. «Я не могу больше! Не могу! Уйди!» — кричала Марьяна, закрываясь руками. «Я не могу больше! Не могу! Уйди!» — кричала Марьяна, закрываясь руками. Иван Замер всё в одном шаге от неё, выпрямился и смотрел в окно поверх её головы. Насколько хватает глаз. Высотные дома на новостройке, далеко внизу машины, люди, заснеженные деревья, всё это живёт, движется, там жизнь. Там всё настоящее, а здесь, в этой комнате, нет и талики жизни, холод. Иван смотрел поверх её головы. Ведь Марьяна совсем маленькая, миниатюрная, в ней всего полтора метра роста, полтора с копейками. Когда Иван вставал с ней рядом, её лицо оказывалось у него на уровне груди, словно бы специально, чтобы Марьяна могла видеть его сердце. Мне всегда так хотелось, чтобы она видела моё сердце, думал Иван, разглядывая тяжёлое низкое небо. Мне казалось, она умеет любить. У неё такие прекрасные глаза. Они могут быть такими прекрасными, а сейчас в них пустота, пустота и злость. Она ненавидит меня, и какое ей дело до моего сердца? Холодное, холодное сердце шептало про себя Марьяна. Я так любила слушать биение его сердца. Когда он ложился на постель, закладывая руки за голову, грудная мышца, поднявшись, освобождала просвет между рёбрами, и можно было видеть биение его сердца. Маленький квадратик кожи, ритмично толкаемый сердцем. Марьяна помнила эти моменты счастья и понимала, что теперь это в прошлом, умерло. Человек существо странное. Один мудрец назвал его играющим зверем. Человек всё превращает в игру. Любые отношения между людьми, любые ценности и даже объекты веры всё постепенно становится игрой. пьесой, где прописаны не только реплики и роли, но даже сами характеры героев, их сущности. Несколько репетиций, а дальше пожизненные гастроли. Пожизненный. Повторы, повторы, повторы, но заигрывая, человек теряет не только свою индивидуальность, самого себя, но и ощущение жизни. Но потерять себя значит умереть, и он умирает, физически оставаясь живым. Начав играть однажды, человек уже не может остановиться. Он играет снова и снова, а в какой-то момент ему начинает казаться, что всё это игра, а игра это всё. И тогда он решает: без игры ничего не выйдет, всё на ней держится, она включает в себя абсолютно всё, не выйдет. Но не выходит как раз из-за этой самой игры. Вот то, чего человек не понимает. Ты боишься меня, прошептал Иван, тихо, холодно, безучастно. Как это низко, Марра, как ты могла подумать? Я сделаю тебе больно, как это низко, низко и подло. Иван, уходи, прошептала Марьяна. Если я уйду сейчас, я уйду навсегда, предупредил он. Марьяна вздрогнула, едва заметно, будто её ударило разрядом электрического тока. Уйдёт Это слово выстрелило ей в самую душу, разорвав мгновение тишины. Почему я должна это решать? Если я ему не нужна, пусть уходит. Если не любит, пусть уходит, как знаешь, ответила Марьяна. Чёрт, расверепел Иван. Как знаешь, что значит это твоё как знаешь? Как я ненавижу это твоё как знаешь? Что знаешь, а ты «Ты любишь меня или нет, Марусь? Любишь или нет? Я нужен тебе или нет?» «Нужен или нет?» «Не знаю», — шептала Марьяна, утирая слезы. «Я ничего не знаю». «А кто знает, Марусь, кто?» «Мне кажется, ты меня не любишь», — прошептала Марьяна. «Но я же говорю тебе, что люблю», — грозно оборвал ее Иван. «Не кричи», — шикнула она. «Черт, черт, черт!» Иван опять схватился руками за голову и попятился назад. «Черт, черт, черт!» Зачем ты меня мучишь? Ты издеваешься надо мной? Я не понимаю. Скажи, я не люблю тебя, и тогда всё, всё понятно. Но что значит это, как знаешь? Ты меня не слышишь. Марьяна снова повернулась к окну. Не люблю? Сказать не люблю? Спрашивала себя Марьяна, сдавливая рыдания. Я люблю, но почему всё так? Я хочу, чтобы меня любили. Я больше не могу жить так, чтобы любить и не чувствовать, что это ему нужно, а ему это совсем не нужно, совсем. Он любит себя, а не меня. Чего я не слышу, Мара? Иван грохнулся в кресло. Господи, зачем весь этот спектакль? Иван чувствовал, как от напряжения у него сводит руки, а ноги становятся будто ватные. Знает ведь, что если я уйду, Но и другое, конечно, тоже знает. Люблю её. Поманит, прибегу. Поэтому издевается надо мной, издевается. Прямо заколдовала меня, заколдовала. Ничего не слышишь, едва слышно произнесла Марьяна. Чего? Иван скривился, пытаясь понять, что она сказала. Что ты говоришь? Я не слышу. Я говорю, что ты меня не слышишь, буркнула Марьяна и шмыгнула носом. Я тебя не слышу, согласился Иван, но тут же опомнился. В смысле? Ах, чёрт, всегда так, всегда подлавливаешь меня, хочешь меня дураком выставить, всегда. И зачем? Потому что ты меня ненавидишь. Не ненавидишь. Это ты ненавидишь меня, если думаешь обо мне так. Ты, Марьяна рыдала, не в силах с собой справиться. Ты. Господи, да что с ней происходит, Иван, о торопел. Ну ладно, тебе будет попросил он. Его голос изменился, в нём прозвучали нотки нежности и заботы. Иван словно просил прощения, встал, сделал пару шагов навстречу: "Не подходи ко мне". Марьяне вдруг стало страшно, ещё страшнее, чем прежде. Она закрыла лицо руками и вся задрожала. "Это какой-то бред". Иван замер и смотрел, как Марьяна содрогается от нервной судороги. "Ты с ума сошла". Нет, нет, кричала сквозь слёзы Марьяна. Это ты. Ты сошёл с ума, ты. Иван молча повернулся и пошёл в сторону двери. На пороге остановился, бросил на Марьяну последний взгляд, секунду раздумывал и прошептал: "Знаешь, Марьяна, наши отношения может спасти только чудо". "Да, да, обречённо" повторила Марьяна, понимая всем своим существом, что это конец. Только чудо. Дверь скрипнула. В квартиру ворвался поток холодного воздуха, словно дыхание смерти. Раздавшийся следом щелчок дверного замка обозначил конец. Человек странное существо. Наибольшее счастье ему приносит любовь. Но именно любовь он делает полем своих главных сражений. Именно его любовь Его искренняя привязанность, как лакмусовая бумажка, выявляет все, что есть в нем подлинного, его эгоизм, его желание быть всегда и во всем правым. Сказать или оставить за собой последнее слово, обвинить в неудавшихся отношениях своего партнера, сложить в себя ответственность за результат отношений, все это эгоистическое желание взять вверх над любимым или некогда любимым человеком, выйти незапятнанным из собственной грязи, Да, ни в чем эгоизм не достигает такой степени, такого высшего своего пика, как в этом желании взять вверх, причем не просто вверх, а чтобы обязательно вверх над любимым человеком. Люди складывают о любви стихи и песни, описывают это волшебное чувство в книгах. Но не слово правды, только красота слова. Любовь, подобно солнцу, она прекрасна, и она ослепляет. Тень влюбленного эго — растёт как раз тогда, когда человек идёт навстречу своему солнцу. И в это самое время, где-то на западной окраине города, на пустыре за гаражами шёл снег. Но не тот обычный из кристаллов воды, который неизбежно превращает всякую снежинку в шестиконечную звёздочку, а другой, совсем другой, из чистых хлопьев. Когда-то люди назвали этот снег манной небесной, той самой, что выпала в пустыне Израиля, накормив народ Моисея. Впрочем, на сей раз манна падала не для того, чтобы спасти от голода измученных путников. Прошло то время, когда Господь должен был время от времени подкармливать своих детей манной или рыбой, водой, обращённой в вино, или хлебами. Люди научились питать себя сами. Сейчас манна падала совсем для другой цели. Что там за странный человек, спросил мальчик в потёртом полушубке. Где, не понял старик, вглядываясь в вечерние сумерки. Да вон же, крикнул мальчик, показывая куда-то в сторону заснеженного поля. Ничего не вижу. Пёс, которого выгуливали дед с внуком, помесь кавказской и немецкой овчарки, во весь опор бросился в ту сторону, куда показывал мальчик. "Тим, ко мне!" зарал старик. "Фёдор, держи его, сейчас искусает же". "Тим, Тим!" кричал Фёдор, пытаясь догнать пса. "Тим, вернись! Ну что ты за балбес такой, Тим!" Утопая в сугробах, проваливаясь в снег чуть не по самое колено, мальчик как мог бежал за своей собакой. Эй, Тим, он наконец нагнал пса. А ну ко мне. Простите его, он он вообще-то хороший. Мальчик схватил Тима за ошейник и оттянул в сторону, но пёс вёл себя странно. не злился, не скалился, как обычно, а вилял хвостом, словно щенок, призывно лаял и всё наравил лечь перед незнакомцем на передние лапы. Да что с тобой такое? не понимающийся этого мальчик, цепляя к собачьей ошейнику поводок, успокойся. Ему было неловко за свою собаку, но с другой стороны, зачем тут ходить? Ясно ведь, что тут могут собаки бегать. Управившись карабином, раздражённый Фёдор поднял голову. До этого он не стал разглядывать незнакомца, а сейчас увидел и обомлел от удивления. Перед ним стоял человек в белом, очень красивом наряде, не слишком подходящем для двадцатиградусного мороза, а тем более для этого места, где жители близлежащих многоэтажеек обычно выгуливают крупных собак, да ещё ж пана собирается. Здравствуйте, Фёдор, приятным мелодичным голосом сказал незнакомец. Рад нашей встрече. З-здравствуйте, дважды заикнувшись, пролепетал Фёдор. А вы кто? Я удивился странный человек. Да, вы, тот только пожал плечами. А дети больше не узнают ангелов? Хе, весело хмыкнул Фёдор и недоверчиво улыбнулся. А вы ангел? Тим, уловив момент, сорвался с поводка и теперь весело прыгал вокруг незнакомца. "Видимо, не узнают", грустно констатировал человек в белых одеждах. Он присел на корточки и принялся гладить собаку, которая чудесным образом превратилась из агрессивного пса в милое, кроткое, необычайно трогательное создание. "А что вы тут делаете?", спросил Фёдор, внимательно разглядывая незнакомца. Иногда люди просят о чудесах, уклончиво ответил ангел. "И вы пришли, чтобы совершить чудо?" Фёдор не поверил своим ушам. Ангел с удивлением посмотрел на мальчика, потом медленно поднялся. Его лицо стало грозным, как будто мёртвым, и он произнёс слова, которые с этой минуты навсегда запали Фёдору в душу. "Если бы я был ангелом смерти, то обязательно бы сотворил чудо". о котором меня просят. Но пока я просто ангел. Меня вызвали, и я пришёл. А что будет дальше? В словах ангела прозвучала угроза, но он не закончил фразу, словно о чём-то задумался. Потом плавно наклонился и прошептал Фёдору в самое ухо: "Фёдор, послушай моего доброго совета. Если ты не хочешь накликать беды, как бы тебе ни было трудно, никогда не призывай бога в свою жизнь". И вообще, не рассказывай ему, что ему следует делать. Ангел выпрямился и пошел прочь. Пронизывающий, появившийся словно из ниоткуда ветер, взвыл, поднял в воздух целые столпы снега. «Федя, черт тебя дери!» Федор словно очнулся от забытья. Перед ним стоял дедушка, дедушка. Держал его за воротник полушубка и стараясь перекричать ветер, орал ему прямо в лицо: "Фёдя, ну что с тобой? Никого здесь нет, не видишь, что ли? Почудилось тебе? Пойдём домой, пойдём". "Деда, я видел ангела", прошептал Фёдор. "Ангела он видел", проворчал старик и усмехнулся. "Ангела? Мальчика или девочку?" "Ты о чём, дедушка? Не понял, Фёдор?" Образ ангела всё ещё стоял у него перед глазами. Дед взял внука за руку и повёл в сторону гаражей. А о том, Фёдор, что у ангелов нет пола, они и не мальчики, и не девочки, весело говорил старик. Вот я и спрашиваю тебя, в шутку, значит, мальчиком он был или девочкой? Я не знаю, дед, растерялся Фёдор. Мальчиком, наверное. Тфу ты, рассердился старик. Идём быстрее. Насмотришься телевизора, потом болтаешь. Человек существо странное. Он мечтает о чуде, совершенно не представляя себе, что это такое. Ему кажется, что чудо это исполнение его желаний, тогда как чудо это просто нечто сверхъестественное, нечто, что не вытекает из обстоятельств жизни, из её логики, но спускается сверху, как новое обстоятельство, как лишний дополнительный элемент системы. И что бы ни происходило с человеком, он не может этого понять. Точнее, он не может принять того факта, что чудо ему не подконтрольно. Он не может ни вызвать его, ни направить в том направлении, в котором ему бы того хотелось. И именно этот факт более всего смущает нуждающегося в чуде. То, о чем мечтает человек, когда мечтает о своем чуде, это чудо контролируемое, управляемое, его чудо. Он не хочет просто новых обстоятельств. Он хочет, чтобы были те обстоятельства, которые ему нужны. Иными словами, он мечтает ни о чём другом, как о том, чтобы быть богом. Человек так любит красивые слова: любовь, правда, чудо. И кажется, ничего в этом не смыслит, категорически ничего. Не могу поверить, что она могла так со мной поступить, думал Иван, разгоняясь по трассе. Бред какой-то. Неужели она играет или разлюбила? А может быть, и не любила никогда? Да, самое страшное, если не любила никогда. Потому что если не любила, значит, использовала. Гнусь. В памяти всплывали разные сцены. Вот он принёс ей огромный букет роз. 101 штука, целая охапка. Она смеётся, рвёт лепестки и кидает вверх. Они взмывают в воздух, мгновения кружат над их головами и падают вниз. А потом они занимаются любовью на постели, усыпанной лепестками роз. Нет, это не могло быть ложью. Но что тогда? Почему всё так глупо выходит? Из-за чего они сегодня поссорились? Машина Ивана нырнула в тоннель. Железобетонные конструкции, жёлтые фонари. Когда он пришёл сегодня, Марьяна уже была недовольна. Он почувствовал эту холодность. Это ведь всегда видно. Она упрекнула его, сказала, что он безразличен к её проблемам. Да, она что-то говорила перед этим по телефону о своей маме. Мол, мама заболела, но Марьяна не может к ней поехать, потому что у неё масса дел, сессия. Иван сказал, что всё образуется, ну или что-то в этом роде. Предложил денег, если потребуется. По телефону Марьяна ничего не ответила, а когда он пришёл, уже накрутила себе чёрт-е чего. Сказала, что он её не понимает. Иван ответил, что если у неё плохое настроение, то он может уйти. Такого отношения к себе терпеть он не будет. А если Марьяна хочет попереживать по поводу своей мамы, которой помочь не может, это её право. Иван поддержал Помощь предложил фактическую. Какие к нему-то еще вопросы? Да и потом. Если бы все было настолько критично, рассуждал Иван, то почему не бросить все и не уехать к маме хотя бы на неделю? Всего полторы тысячи километров. Велика проблема. На неделю мама же сама говорит. А экзамены пересдала бы позже по возвращении. Не отчислили бы. В чем проблема? Но нет, устроила сцену. Не понимаю я ее. Надо же! С чего она вообще взяла, что я ее не понимаю? И что я должен понять? Что ты переживаешь из-за мамы? Но это же дурость. Волнуешься, хочешь с ней повидаться, езжай. Зачем собак-то на меня спускать? Я-то в чем виноват? В том, что твоя мама заболела? Или в том, что у тебя сессия? Или, может быть, в том, что я помог тебе приехать из твоего жалкого городишки? Обосновалась в столице, живет по-человечески. В этом я виноват? Так и сидела бы у себя в деревне. Иван с силой дернул руль. Машина вынурнула из тоннеля и полетела по кольцевой. Господи, неужели она просто мною воспользовалась? Интересно, а может такое быть, что она не сознательно это сделала, а как-то подсознательно? То есть думала, что любит, а на самом деле не любила? Кто-то говорил, что женщина влюбляется в статус мужчины, в его деньги, что это биологически так. Но влюбляется она искренне, думает, что любит самого мужчину. Иван свернул с кольцевой на проспект. Как это ужасно, если она врала мне сознательно, намеренно. Какой же я дурак, какой я лопух в таком случае. Я ведь поверил ей, верил, что по-настоящему, поверил и даже сейчас верю. Понимаю, что ерунда, ложь, а верю. Чёрт, дурак. Люблю её. А зачем? Зачем? Вот бы чудо случилось, всё отмотать назад. Чудо.